Глава 24. Мы – да. Люди выходили нам навстречу. Тянулись обозы, артачились валы и рычали тигры. Кому-то даже удалось приручить коня, одного из тех гигантов, на которых сыновья Бога соревновались на арене. Конь вызывал у людей больше удивления, чем орлы в небе и ездовые тигры. Слонов использовали в качестве грузовиков. Людей не было в их корзинах, чтобы каравану не приходилось останавливаться. Они шли медленной вереницей, обхватив хоботом хвост впереди идущего. Ангхарат не гнал людей. В спешке не было смысла. Наш поход не заканчивался на той стороне океана, а нам в спину пока не дышали разрушения. Хотя земные толчки происходили все чаще, Но, думаю, в пирамидах они ощущались куда острее, чем на равнинах. Сразу после отбытия Адана Ангхарат стал отправлять груженные караваны вперед. А через несколько дней, дождавшись тех, кто брел с западной оконечности, из земель Асгейра и, конечно, Адана, мы сами покинули долину. Шатер нам теперь приходилось разбивать каждый вечер. Орлон теперь пользовался Анхарад. Ему постоянно приходилось летать из конца в конец колонны, с утра до поздней ночи решая возникающие при переходе проблемы. Иногда я ехала с детьми в повозке, если сонно или кто-то из женщин просил приглядеть или развлечь их. Но большую часть дня, как и все, проводила на ногах, а вечером, заползая в шатер, падала без чувств. «Думаю, Швин очень пригодился Зурии». Дети уставали быстрее взрослых, и к вечеру так или иначе многие оказывались или на чьей-либо спине, или в повозках. Жизнь продолжалась. Даже такая, кочевая, она шла неизменным путем, чередовалась со смертью. Женщины рожали в повозках, а чьи-то тела зажигали поодаль от основной тропы. Охотники возвращались к каравану раз в несколько дней и приносили убитых животных. Их шкуры выделывали и складывали, какую-то часть мяса съедали. Большую часть сушили и вялили. Ели только вечерами. Остальное время было наполнено другими хлопотами, так что утром и днем на ходу грызли что-нибудь из запасов. Напуганные таким количеством людей... Животные покидали привычные тропы. С каждым разом охотникам приходилось уходить все дальше, и они все еще не могли смириться с тем, что необходимо убивать так много зверей. Изменить мировоззрение и нарушить законы природы им помогали сны. Однажды на рассвете я застала группу охотников перед тем, как они покинули лагерь. Они читали молитвы богини. Насколько я знаю, раньше никто из нуатлийцев таких молитв не возносил. Охотники просили мать всех простить им то, что приходится отбирать столько жизней. Лишь после этого они тронулись в путь, вооруженные копьями и ножами. Хвала богам, мне не пришлось носить белое платье среди людей Нуатла. Они принимали меня такой, какая я есть, и не считали богиней во плоти. «Люди, покинувшие сердце мира раньше нас, среди которых была Изурия, уже достигли черных пещер рыбного народца», сообщали наши разведчики. А мы все брели, глотая пыль за теми, кто шел впереди, и жевали на ходу темное волокнистое мясо, запивая родниковой водой. Помогали разродиться женщинам, которые забирались в повозки на время родов и один день после. На ходу лечили тех, кто жаловался на нездоровье, а на рассвете хоронили тех, кто все-таки не пережил ночь. Вынужденный исход целой страны смял традиции и законы, по которым жило общество, уравнял всех и каждого. Детные теперь шли рядом с теми, кого чурались и опасались раньше, неспособными зачать и родить женщинами. Измученные матери были только рады, когда те соглашались помочь им с детьми. К рабам стали обращаться по имени. Многие впервые узнали, что у них вообще есть имена. И хотя рабы все еще оставались рядом с хозяевами, от них больше не требовали молчаливого подчинения. Больше не секли за то, что раб глядел в глаза хозяину. Конечно, не всем пришлись по душе перемены, Кто-то пытался придерживаться прежних правил и в дороге, но такой консерватизм редко находил отклик у других. Однажды ночью Ангхарата разбудили вестью, что после заката следом за нами вдали от тропы движется группа людей. Они разбегаются от солдат, как звери, стоит тем только приблизиться. «Пусть идут», – решил сын Бога и приказал не преследовать их и оставить всякие попытки поговорить с теми людьми, все равно ничего путного не выйдет. Он говорил своим начальникам Серко возле шатра, так что я слышала каждое слово. И когда он вернулся, спросила, кто же эти люди? «Дети рабов», — ответил он. Им запрещали иметь детей. Но, конечно, женщины-рабыни все равно рожали. Некоторые от своих хозяев которым было удобно не замечать этих женщин до поры до времени. Затем приближать, давать надежду, а когда в них отпадала надобность, снова делать вид, что они не существовали. Детей рабынь отдавали этим полудиким людям, которые никогда не задерживались на одном месте. Они кочевали по Нуатлу, как призрачные тени, собирая детей то тут, то там. Подросшие дети обычно возвращались в те земли, откуда были родом, и становились рабами в том же доме. Наиболее отчаянные иногда сбегали и старались убежать как можно дальше. Кажется, я начала понимать, какие из людей Нуатла, вступив в связь с дикарями, дали жизнь таким полукровкам, как тигр и его племя. «И как ты поступишь с ними?» – спросила я Ангхаратта. Они не приблизятся к нам. Они жили даже хуже, чем Краста. В Нуатле было принято не замечать их. Думаю, что и теперь многие даже не подозревают, что они есть. Они идут за нами. Уже хорошо. Когда последний из Нуатла пересечет океан, я прикажу жрецам продержать тропу еще какое-то время. Надеюсь, это поможет. А потом им лучше жить отдельно, а я. Они говорят на своем полузверином языке и живут по своим законам. Если мы вмешаемся, то сделаем только хуже, увы. Зеленая луга под нашими ногами сменились насыпью из черных дробленых камней. Ветер приобрел соленый привкус. Первыми мы увидели шатры, множество шатров, расставленных рядом вдоль сурового берега. Ни деревьев, ни растительности. Только голые скалы, ветер и хищные чайки. Берег спящих драконов, где я очутилась при переносе, находился одно Нуатла дальше, чем остров Брушенных жен. Путь по осушенному дну океана, которым с материка доставляли женщин Краста, открывали всегда в одном и том же месте и держали до тех пор, пока все отряды, высланные за женщинами, не вернутся. Оказывается, даже тогда, когда Эйдер вел меня и Краста, где-то на берегу неизменно дежурили жрецы океана. Вместе жрецы и добивались того, что океан плавно расходился в разные стороны, обнажая дно. Ведь в первый раз я не видела нависающих над тропой аквамариновых стен. Кадмару при всей его одаренности никогда не удалось бы провернуть нечто подобное в одиночку. Расходящийся по воле человека океан каждый раз производил незабываемое впечатление. Не думаю, что это зрелище могло оставить кого-то равнодушным. Жрецы в белых одеждах, которые безжалостно трепал ветер, стояли особняком. Один из жрецов пошатнулся. Его подхватили товарищи, а другой тут же занял место ослабевшего. Молитвы читали и днем, и ночью, сменяя друг друга. Действовали жрецы медленно и аккуратно, считаясь с волей стихии. В их случае ни одна морская тварь не должна была остаться на пути, как случилось с тем кальмаром при возвращении с острова. Кадмар, конечно, допустил ошибку, но ведь он был единственным жрецом и должен был действовать быстро. Тропа бледнела узкой лентой, уходящей к горизонту. Слишком узкая для того, чтобы по ней прошел слон. Но за несколько дней до нашего прибытия, как только это стало возможно, ее уже преодолело племя тигра. Должно быть, они уже вернулись в свои земли и теперь повернули на север, к леднику. Мы не спешили. Анкарат дал им слово что им не придется бежать. Впрочем, у нас пока только идущие впереди слоны и мы во главе колонны достигли черного берега. остальные будут подтягиваться еще день-два. Привыкнуть к постоянному гулу океана было тяжело, но те, кто прибыл на берег первыми и прожили там уже достаточно долго, говорили, что скоро я перестану замечать его. Зурия была среди них. Швин, однако, примчался к нам раньше, чем жрица. Он мазнул хвостом по моим ногам и, угадайте, что? Поднялся на задние лапы, а передние опустил Ангхарату на плечи. Я немного ревновала, но отчасти была рада, что он не проделал того же со мной. Я бы просто не устояла на ногах. Как я и предполагала, Швин завоевал сердца детей всего лагеря И было чудом, что на его спине прямо сейчас не оказался чей-нибудь малыш. На ужин была рыба, печеная на углях, и сваренная из хвостов похлебка с мидиями, и истекающие жиром рыбные спинки, и икра. В общем, снова одна только рыба, рыба и рыба. Но после жесткого мяса в сухомятку рыбная диета была в радость на какое-то время. Детей у Зурии за время путешествия прибавилось. У одних родителей не выжили, а некоторые ничего о своих матерях или отцах не знали, могли сказать только, в каких землях были рождены и куда должны были отправиться после того, как обучение будет завершено. Все они были примерно одного возраста с ее собственными мальчиками. Вечерами Зурия собирала детей у небольшого костра который они зажигали по очереди, и рассказывала им легенды Нуатла. При этом малыши не сидели, развесив уши, а сортировали раковины, съеденных за день моллюсков, собранные камни, учились вместе работать с костяным шилом и собирать ожерелье из раковин. Это очень напоминало мне те дни, когда Зурия учила меня тому же в освещенной камином комнате. Впрочем, даже у детей это получалось лучше, чем у меня. Когда дети отправились в шатер спать, я отдала ей порошок и листья. Она крепко обняла меня, покопалась в корзинке с рукоделием и протянула неказистое ожерелье. Я не сразу его узнала. Одно из немногих, что мне удалось сделать до церемонии. «Когда-нибудь оно тебе пригодится?» сказала Азурия. — Надеюсь, буду рядом с тобой. Но кто знает. Я провела рукой покриво нанизанным раковинам. После родов я должна буду надеть его на ребенка? — Да, мать с помощью этого ожерелья будет хранить его до той поры, пока не настанет время сменить имя. — Думаешь, эти традиции выживут? — Почему нет? Разве там богам не нужны будут наши имена, чтобы приглядывать за нами? Наверное, ты права. Спасибо, что сохранила его. Есть еще кое-что. В твоей одежде, когда ты пришла с острова, было это. Зурия протянула истертый глиняный осколок. Вот теперь меня по-настоящему бросила в жар. Тот самый Невольно я оглянулась на гладь океана и на белую полосу, видную даже в темноте. Я нашла его на том берегу и была уверена, что если снова окажусь там вместе с осколком, то смогу вернуться домой. Зурия тоже посмотрела в темную даль. Что же, скоро мы будем на том берегу? Да. «Жалеешь, что нашла его?» Я отвела взгляд от горизонта, в котором ночью нельзя было разглядеть другого берега, и встретилась глазами с Ангхаратом. Глядя на меня, он что-то сказал мужчине, с которым вел разговор. Тот кивнул и отошел в сторону, а мой избранник направился к нам, по-прежнему не сводя с меня глаз. «Не жалею». Водружать дополнительный камень на скалистом берегу не потребовалось. В день, когда тропа достаточно расширилась, а донный песок подсох, сыну Бога снова поднесли плошку с красной краской. Он оставил отпечаток ладони на черной скале над обрывом. По серпантину вниз к океану спускались люди. Ангхарат передал плошку с краской мне, а я помогла Чоре. Малышня была в восторге от этого действия, за которым их родители наблюдали со слезами на глазах. Им обещали, что каждому удастся хотя бы раз оставить свои отпечатки. Сегодня настал черед Чори, сыновей Зурии и еще пары других малышей. Детям рассказывали, что, вероятно, там, куда мы идем, мы больше не будем жить в домах-пирамидах или сплетенных из трав шатрах-палатках. Скорее всего, нашими домами на первое время станут пещеры. Они ждали этих дней, с восторгом обсуждая, как будут раскрашивать стены жилищ собственными отпечатками. Когда с делом было покончено, мы с Зурией и Сонной вымыли детям руки. Жрецы остались возле камня. Мы не пересечем океан за один день, а учитывая, сколько нас, переход и вовсе грозил затянуться. Пока люди будут оставаться на тропе, жрецы должны быть на страже. Представители рыбного народца высыпали из своих подземных пещер и ждали в стороне. Они не поддерживали почти никаких отношений с центром и тем более западными землями Нуатла, хотя и придерживались тех же верований и традиций. Их рост был ниже привычного, и были они коренастые и темноволосые. Думаю, что и в них текла кровь дальних родственников тигра. Одежды их были изготовлены из шкурок мелких зверьков. Они не были охотниками, но были прославленными рыболовами. Перья в волосах были чаячьи а ожерелья на груди из рыбьих костей и раковин моллюсков. У вождя на обнаженной волосатой груди было с десятка два таких ожерелий. Им тоже снились сны. И они тоже уходили. Правда, собирались сделать это последними. Ангхарат позволил это именно им. Хотя продлить время пребывания в Нуатле мечтали все. Ведь ступив на тропу в океане, можно будет идти только вперед к неизвестным землям. Проклятым землям. Сны с нами – Но даже богам не удалось до конца избавить людей от ненависти к дикарям. Даже в том, что фактически краста уступали свои земли нам, многие находили повод кичиться собственными значимостью и превосходством. На той стороне многое будет иначе. И прежде всего, там не будет магии. Магия стихий должна была погибнуть вместе с Нуатлом. Зурия с легким недоверием спрашивала, неужели никому из людей магия больше никогда не будет доступна? Я уклончиво отвечала, что кое-кому еще удастся приказать морю разойтись перед людьми, но сделано это будет благодаря божественной помощи, а такого количества магов, как теперь, точно больше никогда не будет. Еще и поэтому жрецы оставались на этом берегу как можно дольше. Они пойдут действительно последними, И как только ступят на тот берег, вода за их спинами сойдется навеки вечные. Им даже не придется отменять заклинания. Если бы жрецов океана было больше, они смогли бы организовать и второй исход. Но жрецов, И их сил хватало только на один. Большинство людей Нуатла никогда не покидали этих земель и не видели сухопутных труп воочию. Может быть, именно теперь они впервые осознали, какой мощью над стихией их народ наделили боги. В чем-то они действительно были избранными. От мысли, как много мифов и легенд пересекались с событиями этих древнейших дней, Голова шла кругом. Ангхарат взмахнул рукой. Из прибрежных скал сорвались в небо орлиные всадники. Если сверху они заметят опасность, то повернут назад и предупредят остальных. С возвышенности было видно, как всадники в чистом небе перелетели пролив и стали приземляться вдали на белом песке у стены леса. «Помню тот лес». Если бы я кинулась к нему вместо того, чтобы бежать вдоль берега, все могло бы быть иначе. Или нет, с богами не шутят. Я нащупала в кармане шероховатый осколок. Можем идти, сказал Анкарат. Послышались голоса погонщиков-слонов, дожидавшихся у самой кромки океана. Серые лопоухи и тяжеловозы двинулись вперед по светлому песку, на котором еще оставались отпечатки человеческих ног. После них никаких следов от прошедшего здесь племени Ауга не осталось. Все три дня, что тянулся переход через океан, я не расставалась с осколком. Я смотрела на насыпь, на набегающие на нее волны и вспоминала, как бросилась в темную воду надеясь доплыть до берега, к которому теперь добровольно возвращалась. Я искала на песке следы сажи и копоти, но разве могли они сохраниться? Как и тела убитых детенышей крокодила. Я смертельно устала, но не могла сомкнуть глаз. Шатры на тропе не разбивали, так и спали вокруг костров, завернувшись в меха. Я вздрагивала от каждого шороха и всплеска. Впрочем, теперь тот берег, к которому мы шли, ярко освещался кострами. Их жгли всадники. Если бы костры не вспыхнули с наступлением ночи, это было бы знаком, что что-то случилось, и к ним на помощь выслали бы людей. Я не боялась, что на нас нападут крокодилы. Был что называется не сезон, как не как зима. И сейчас, в этот самый момент, самки не высиживали яйца, как та огромная мать драконов, на чьей спине я висела, как на турнике. Атангхарата не ускользнула, что я только прикидываюсь спящей. Он обнял и спросил, что случилось. И оказалось, что одних его объятий достаточно для того, чтобы я разрыдалась. Во вторую ночь я, наконец, смогла заговорить. Я говорила много и долго, захлебываясь от подступающих слез, но тихо, стараясь не будить остальных. Я пересказала ему, кажется, каждый миг моего приключения на тех берегах, куда мы шли. На третью ночь Анхарад указал рукой на костры, которые были совсем близко, и сказал, что мы не будем дожидаться утра, и что, наверное, мне нужно сделать это без посторонних. Я согласилась. Мы пошли вдвоем, без света факелов. В небе ярко светила полная луна. Впереди был виден серый лес и фигуры людей на том берегу. Позади мы оставляли десятки костров, вокруг которых люди располагались на ночлег. Песок белел и хрустел под ногами точно снег. Я держала за руку любимого, а во второй ладони крепко сжимала осколок. За эти дни его очертания уже пропечатались на моей коже. Холодно не было. Или это я мало реагировала на что-то извне. Я впилась глазами в белеющий с левой стороны берег. Всадники разбили лагерь справа от тропы. С той же стороны, откуда вышли когда-то отряды одуванчика и тигра. «Наверное, это тигр», — сказал Анхарату, что не стоит поворачивать влево, если только он не хочет стать обедом для крокодилов. Но я не могла иначе. Мужчины из лагеря заметили нас, приблизились и узнали сына Бога. Обменялись парой фраз, но я не слышала их. В ушах шумело, а сердце колотилось. Анкарат обнял и коснулся губами моего лба. «Не бойся, я рядом. Идем». И хотя я всем сердцем туда тянулась, ему все равно пришлось тянуть меня за собой. Я спотыкалась о коряге, которые тут же напоминали о моей неуклюжей попытке отбиться от хищных чаек. Как наяву видела я девушку в изорванных джинсах и рубашке, стоящую разинутым от удивления ртом, впервые увидевшую сушу на горизонте. Тот самый берег. Я словно споткнулась наткнувшись на невидимую преграду, и опустилась на песок. Ангхарат опустился рядом. Он понимал, что я собираюсь сделать, и впервые, кажется, осознал, насколько это серьезно. И если... Если осколок действительно сработает как обратный билет, то я не могла об этом даже думать. Но. Я не могла вместе с осколком уйти с этого берега вглубь континента и не проверить, что произойдет, если я избавлюсь от него ровно на том же месте. «Если вдруг...» – прошептал Ангхарат. Сзади шелестел лес, тихо шуршали волны, и даже эти звуки были громче, чем его внезапно охрипший голос. Я поцеловала его, не дав договорить. Потом утерла слезы и опустила руку с осколком в воду. Просто выбросить его я не могла. Разжала пальцы. Одновременно с этим ощутила, как крепко в мою ладонь впились пальцы Анхарата, Оглянулась, чтобы сказать ему, что все в порядке, и, наверное, ничего не получится. Но не увидела его рядом. Я стояла возле застекленной стены, а передо мной простирались взлетно-посадочные полосы. Автобусы с людьми катили к ожидающим их самолетам. Диспетчер громко объявила о том, что заканчивается посадка на рейс до Флориды. Я пошла сквозь толпу, мимо эскалаторов, по которым бежали туристы с чемоданами и без. «Питер!» крикнула где-то рядом Хлоя. «Идем, Питер, мы опоздаем!» Пальцы Питера летали над клавиатурой. Хлоя стояла рядом, постоянно поглядывая на посадочные талоны в руках. «Питер!» Он вскинул руку кверху и воскликнул. «Все, я отправил!» Спешно захлопнул крышку ноутбука, сбив со стола стопку книг. Они оба нагнулись, чтобы подобрать книги с пола и запихать в и без того распухшую от конспектов и книг сумку. Не мог дождаться пока мы долетим до Америки, ворчала хлоя, пытаясь застегнуть молнию на сумке. Питер рассмеялся. Еще скажи, что этой тайне без малого двенадцать тысяч лет И что в сравнении с этим каких-то девять часов полета? Нет, хлоя. Я чувствую, что должен отправить письмо о моей гипотезе про озеро Агасси именно сейчас. Может быть, они даже успеют прочесть, пока мы будем лететь над Атлантикой. Диспетчер тоном «Кто не спрятался, я не виноват» объявила по громкой связи о завершении посадки. Хлоя и Питер переглянулись. «А теперь бежим!» — крикнул Питер, подхватывая сумки и срываясь с места. И они успели на самолет. Я знаю. Через несколько часов полета он рухнул в ту самую Атлантику, о которой так бредил Питер. Они забыли под столом одну из книг. Я нагнулась за ней. Закладкой в ней был конверт. Внутри оказалась картонка с траурной лентой. «Приглашение на похороны». Мои похороны. Я оглянулась в поисках поддержки, но люди за соседними столиками пили кофе и увлеченно беседовали. На меня никто не обращал внимания. Даже когда я подошла к мужчине за соседним столом и заглянула на сегодняшнюю дату на страницах его газеты. Дата была другая. Самолет с Питером и Хлоей на борту Рухнул 20 апреля, а мужчина сейчас читал сентябрьский выпуск. Я снова посмотрела на открытку. Дата смерти. 20 апреля. В тот же миг аэропорт исчез, а я очутилась на кладбище. Возле могилы стоял мужчина. А женщина сидела на траве. Мои родители. Я подошла ближе и села рядом с мамой, не сводя с нее глаз. Глядя куда-то вдаль, мама говорила о том, что Питер невероятно заинтересовал ученых в Штатах, что мир стоит на пороге какого-то значимого открытия, что они с Хлоей, едва обвенчавшись, рванули туда. «Да ладно», – отозвался папа, – «ей же никогда не была интересна вся эта история». Скука, смертная дочь! Только пробки на дорогах из-за этих археологических конференций. А во что твой любимый пляж превратили, ты бы видела. Там постоянно на дне какие-то раскопки ведут. Водолазы и днем, и ночью работают. Столько осколков нашли, как по мне, совершенно одинаковых. Но они говорят, что эти прям бесценны. Я рассмеялась сквозь слезы. Вот в кого я пошла своей нелюбовью к истории, в папу, оказывается. Питер обещал назвать в твою честь какое-нибудь значимое открытие, добавила мама. И еще он носил к твоей модели камни вместо цветов, снова проворчал папа. Питер сказал, что это очень значимый и древний осколок, возразила мама. В надгробной плите. Ниже портрета и дат рождения и смерти был врезан осколок черного базальта, а на нем сохранился блеклый, но все еще отчетливый красный отпечаток. Я приложила к камню свою руку. Это была моя ладонь. А значит, это был отпечаток, который я оставила после Анхарата на скалах рыбного народца перед тем, как спуститься вниз. «Знаешь, мы пытаемся жить дальше, Майя», вдруг сказал папа не своим голосом. По крайней мере, не тем голосом, которым пять минут назад шутил о том, какой скучной ему видится история. «Я знаю, папа», отозвалась я, «и вы должны жить дальше». «Надеюсь, ты не будешь сердиться на нас». Добавила мама. Мы решили удочерить девочку из сиротского приюта. Нам очень тяжело, Майя. Сидя на траве рядом с мамой, я вытянула дрожащую руку и коснулась ее щеки. Стерла набежавшую слезу. Мама вдруг посмотрела прямо мне в глаза. Да, и твой швин по-прежнему в гараже, заговорил папа. Он, конечно, покореженный. В ремонт мы его после аварии не отдали, так и оставили. А выкинуть мама не дает. Мне понадобилось пара секунд, чтобы понять, что они вовсе не тигра держат в гараже, а велосипед. «Можешь выкидывать его, мама», — сказала я ей. «Теперь это просто металлолом. Я счастлива здесь, мама. Мне жаль, что вам пришлось пережить это». Я хочу, чтобы вы жили дальше». «Майя?» – спросила она. «Майя?» Она зажала рот руками и зарыдала. Папа тут же опустился на колени, обнял ее, притянул к себе. «Что случилось? Что?» – спрашивал он. «Она была здесь!» – рыдала мама. «Она разрешила его выкинуть!» Папа помог ей встать и провел по дорожке прочь. Напоследок он обернулся, посмотрел прямо на меня и улыбнулся, прошептав одними губами «Спасибо». Я проводила их взглядом, оставаясь сидеть возле собственной могилы. Потом снова коснулась ладонью красного отпечатка и тут же ощутила, как сбилось его дыхание. Анкарат сидел на песке и прижимал меня к себе. Ты очнулась, хвала богам, ты очнулась. Я думал, ты ушла навсегда, туда. Я прижалась к нему всем телом, каждой клеточкой, и, наверное, прошел не один час, прежде чем мои слезы наконец высохли. Когда из-за леса выглянули первые розоватые лучи солнца, Анкарат спросил, ты больше не уйдешь? «Никогда!» «И мы выживем?» Я поцеловала его и ответила. «Мы? Да!»